Постскриптум. Я иногда думаю, что конца нет. Так у меня было с Максом, когда много, спустя по окончании моей рукописи, все еще долетали о нем какие-то вести, как последние от него приветы. Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич вечером мне достал после разлуки, прочел стихи вам, как мне. Вы шутите? Это вы шутите? Не можете же вы... Не помнить этих стихов. Последние стихи в книге. Единственное посвящение. Больше никому нет. Все еще не веря, беру в руки и на последней странице в постепенности узнавания читаю М. И Цветаевой: Неисчисляемы орбиты серебряного прискорбия, где праздномыслие повисли туч. Среди них тихо пою стих. В неосязаемые угодья ваших образов, Ваши молитвы, малиновые мелодии И непобедимые ритмы. Цоссен, 1922 года. 1934.